Джон Хейвуд. Люди Севера. История викингов. 793-1241. Предисловие. Как менялись представления о викингах. Поистине уникальным явлением европейской истории викингов сделали не технологические, военные или культурные новации. Во многих отношениях это были малоразвитые народы, и даже технологии судостроения у них были архаичными а то, как широко они раздвинули границы своего мира. Не было до них европейцев, которые повидали бы так много чужих стран. От родной Скандинавии викинги совершили плавание на восток по великим рекам России и дошли, переплыв Черное и Каспийское моря, до Константинополя и Багдада. На западе освоили все побережье Западной Европы, основав колонии в Шотландии, Англии, Ирландии и Франции. Вторгались они и в Средиземноморье, высаживаясь на берегах Италии и Северной Африки, а параллельно с этим пересекли Атлантику, по пути заложив поселения на Фарерах в Исландии и Гренландии, и стали первыми, насколько мы сегодня знаем, европейцами, ступившими на землю Северной Америки. Именно эти далекие путешествия и отвага первопроходцев привлекают наше внимание к викингам спустя столько веков. В разные времена к ним относились по-разному. Главными летописцами средневековой Европы были монахи, а поскольку они часто становились жертвами викингов, то много писали о чинивших ими грабежах, разорении городов и захвате пленников, не особо распространяясь об изнасилованиях, видимо, потому что для них – мужчин, хотя бы в этом смысле викинги не представляли опасности. Дикими варварами, сродни вандалам и готам, разграбившим античный Рим, норманы оставались до XIX века, когда наступила эпоха национального романтизма. Именно тогда средневековый образ викингов, непобедимых морских разбойников, получил новую трактовку. Превратившись в европейское захолустье, скандинавские королевства утратили влияние на международной арене и не принимали участия в построении империй, которыми занялись Великобритания и Франция. В результате у скандинавов возникло непреодолимое искушение обратиться к героической эпохе, когда они правили миром. Именно тогда смысл слова «викинг» изменился. Средневековые авторы, используя его, подразумевали всякого, кто занимается морским грабежом, то есть пирата, и вовсе не обязательно скандинавского. Считается, что этимологически викинг – это человек из бухты, возможно, потому что именно в бухтах разбойники и прятались, подстерегая торговые суда. Однако под влиянием национального романтизма слово викинге стало синонимом «скандинавов раннего средневековья», и такое употребление закрепилось. Тогда же викингов оснастили варварскими рогатыми шлемами, что выглядит романтично, однако исторически недостоверно. Заблуждение родилось из-за неверной атрибуции шлемов бронзового века, как викингских, и эти шлемы также закрепились в массовом сознании. Во второй половине 20 века этот воинственный образ подвергся пересмотру. Археологи обнаружили, что у викингов были и мирные занятия – ремесла, торговля, географические исследования, колонизация, что позволило лучше представить образ жизни этих людей. Вместе с тем возникла тенденция преуменьшать их жестокость, считая описание монахов-хронистов преувеличением. Отчасти это было гиперреакцией на устоявшееся представление, но, кроме того, после двух кровопролитных мировых войн ни завоевания, ни строительства империй больше не казались европейцам героическими деяниями. И все же эпоха викингов была полна насилия. Их торговля питалась военными трофеями, особенно пленниками, а основанию мирных колоний предшествовали кровавые завоевания. Эта книга не претендует на то, чтобы нарисовать всеобъемлющую картину жизни викингов. Здесь почти не рассказывается об их достижениях в искусстве, о быте или, например, о положении женщин. Ее цель – поместить нормандскую цивилизацию в широкий географический и исторический контекст начиная от ее доисторических языческих корней и до интеграции в христианскую Европу. Этот подход помогает увидеть, что эпоха викингов в разных странах началась и окончилась в разное время. В англоговорящем мире ее принято отсчитывать примерно от 793 года, разграбление Линцфарна, и заканчивать 1066-м, битва при Стэнфорд-Бридж. Но история не столь скрупулезна. В Скандинавии и Балтии эпоха викингов началась на добрую сотню лет раньше и в ряде отношений длилась еще на век дольше. На островах Шотландии последнее, упоминаемое хрониками нападения норманов, произошло в 1240 году. В исландских и гренландских колониях государственные структуры и общественные институты эпохи викингов жили еще в 13 веке. Викинги не явились ниоткуда, и закат их цивилизаций был долгим. Это длинный путь, начавшийся в Асгарде при сотворении мира и окончившийся свадьбой в Гренландии в 15 веке.